Глава первая Я много думала, прежде чем решиться опубликовать эти записки. До сих пор не уверена, что поступаю правильно. Но, с другой стороны, иногда необходимо, чтобы такие факты становились достоянием гласности. Ненавижу это слово «гласность». Напоминает конец восьмидесятых годов и общую атмосферу полного раздрая тех лет. А вообще, рассказывать об этой истории довольно неприятно. Хотя бы потому, что я прошла через такие испытания, через которые обычно не проходят нормальные женщины. Вот написала эти слова и подчеркнула их несколько раз. А где вы видели... Нормальных женщин. У каждой из нас тысячи своих проблем, свои болячки, внутренние болезни, раздоры в семье, неудачные мужья, непослушные дети, сложности на работе. В общем, все, как у среднестатистических женщин, которых огромное число в нашей стране. И все мы похожи друг на друга своими несчастьями. Перефразируя великого классика, можно сказать, что счастливых почти не осталось, а несчастных семей каждая первая. И все действительно несчастливы по-своему. Я Ксения Моржикова, мне уже 39 лет. Говорят, что в этом возрасте женщины умнеют, не знаю, как другие, но... Я этого не чувствую. Во мне все еще живет двадцатилетняя девочка, такая любившая помечтать о будущей жизни. Сейчас даже смешно вспомнить. В школе я была пионеркой. В институте секретарем комсомольской организации. И в каком институте? Я ведь закончила МГИМО. А там просто так секретарем комсомольской организации не выбирали. Но это было давно, очень давно, в другую эпоху. Я поступила в институт в 17 лет, как раз в середине 80-х, во времена позднего застоя, а закончила в самый разгар перестройки уже к тому моменту, когда моя большая родина начала разваливаться на куски. Вы помните, какие страсти тогда кипели? Первый съезд народных депутатов вся страна прильнула к телевизорам. У нас на выпускных экзаменах говорили о политике и политиках больше, чем о предстоящем распределении. Как мы ими тогда восхищались гордились. Ельцин, Собчак, Попов, какие люди! И неизвестные нам юристы из провинции, отдавшие свое место в Верховном Совете Ельцину. Забыла его фамилию, но это не так важно. Он потом стал прокурором России, Тогда, правда, выяснилось, что у него мышление и речь пятилетнего ребенка. Хорошо еще, что и совесть у него тоже была пятилетнего ребенка, и он оказался честным человеком. У остальных была совесть проституток на пенсии, много повидавших и превратившихся в циников, но это так, к слову. Мы тогда все были увлечены политикой, и политики были нашими кумирами». Потом все изменилось и начало разваливаться. Не стало ни съездов, ни народных депутатов, ни страны, которую они представляли, ни комсомола, в котором я состояла. Ну, в общем, все изменилось. Я закончила институт, вышла замуж и родила Сашу. А через несколько лет развелась с мужем. Мне тогда еще повезло. Я устроилась на работу к Марку Борисовичу Розенталю, и все перипетии дикого капитализма пошли мне только на пользу. Клиентов у Розенталя было более чем достаточно, а я постепенно становилась его правой рукой. К сегодняшнему дню у меня зарплата уже более трех тысяч долларов в месяц, что для молодой женщины моего возраста совсем неплохо. Написала «молодой» и сразу подумала, что какие-то кокетничаю. Молодая кобыла в 39 лет. Ну, не скажите. Я действительно чувствую себя молодой, стараюсь за собой следить, к пластической хирургии пока не прибегала и вообще выгляжу очень даже неплохо, в отличие от многих моих сверстниц. Не знаю, что буду делать через несколько лет, Наверное, тоже лягу под нож хирурга. При одной мысли об этом становится страшно. Перетянут кожу так, что не смогу улыбаться, закрывать глаза и вообще разговаривать. Ой, какой ужас! Но неприятности нужно переживать по мере их поступления. Пока под нож мне еще рановато. Это история... Началась в тот день, когда мне позвонила моя двоюродная сестра Нина. Она старше меня на два с половиной года, и мы с ней очень дружим. Убитым голосом она попросила меня к ней приехать. Я сразу собралась, зная, какая Нина Паникёрша. У нее прекрасные муж и трое взрослых детей, но она боится всего на свете. Муж работает в Академии наук, он директор какого-то жутко секретного института, о котором даже нельзя говорить. Очень прилично зарабатывает. Взрослый сын у них учится в Лондоне, дочь поступила в консерваторию, младший заканчивает школу. Прекрасная семья, хороший дом. Сама Нина работает в Московском комитете по строительству, она архитектор по образованию, и говорят, что очень неплохой специалист. Но, несмотря на все свои успехи, Нина ужасная паникерша. Любой сбой у нее сразу же вызывает истерику. Наверное, характер такой пугливый. А может, все определилось еще до рождения? У меня, например, неприлично мужской характер и какое-то дурацкое уже чисто мужское чувство справедливости и немного упрямства. А ей достались женские черты, истеричность, неуверенность в себе, непонятные фобии. После всех этих самолетных аварий она не решается летать и ездит к сыну в Лондон на поезде. Вы можете себе представить? Из Москвы в Варшаву, потом в Берлин, дальше в Брюссель и в Лондон по тоннелю. А когда мальчик летит в Москву, она просто сходит с ума, и эти несколько часов становятся самыми страшными в ее жизни. И мне приходится отпрашиваться у Розенталя, сидеть у Нины, пытаясь ее успокоить. Мама все время говорит, что я должна была родиться мальчиком, а Нина с детства была плаксой и пугливой девочкой, что не помешало ей очень удачно выйти замуж». Ее будущий муж тогда был только аспирантом, но она сумела углядеть в нем нужные черты лидера, а он, в свою очередь, сумел что-то углядеть в ней. Ну, почему я такая стерва? Ведь это несправедливо. Нина — прекрасная мать, изумительная хозяйка. У нее дома всегда все блестит, несмотря на то, что она работает. И, конечно, Нина безумно любит своего мужа и своих детей. Есть такие женщины, которые умеют растворяться в семье. На них словно поставили печать, только в одни руки. Вот они и живут, имея одного мужа, одну семью, детей, внуков. Я так не смогла бы. Ничего в жизни не увидеть, довольствуясь только одним мужчиной? Об этом, по-моему, даже страшно подумать. А с другой стороны... У меня их было несколько, разных, и двое мужей. Но скажу честно, лучше бы такого опыта у меня не было. Мне он особой радости не принес. Может, более правильно одного и на всю жизнь? Но так бывает только в сказках. Или у таких, как Нина. Вообще-то я фаталистка. Все приходит и уходит в нужное время. И насчет самолетов тоже беспокоиться не стоит. Ничего не случится, если не должно случиться. А если должно, то обязательно произойдет. И вы от этого не спрячетесь. И я считаю, что заранее паниковать тем более не нужно. Хотя, когда мой Саша в прошлом году летал в Берлин, я все равно волновалась, пусть и не так, как моя кузина, но звонила ему каждый день. В последнее время самолеты падают слишком часто, и число подобных случайностей уже бьет даже мой фатализм. В общем, я приехала к Нине на Смоленский бульвар. У них большая шестикомнатная квартира. Раньше была четырехкомнатная, но пять лет назад они купили квартиру соседей за стенкой и сделали шестикомнатную, столовая, спальня. Кабинет отца и три комнаты ребят. У каждого своя. Очень удобно. И еще два туалета и две ванные комнаты. В общем, прекрасная квартира. Говорят, что на ближайших выборах супруг Нины станет членом-корреспондентом Академии наук. Давно уже пора. Ему 48, он вальяжный представительный мужчина с благородной проситью. Такие должны быть академиками я ни разу в жизни не видела чтобы он волновался или кричал всегда говорит спокойно взвешивает каждое слово не суетиться словом клата не муж хотя немного занудный иногда даже хочется его потрясти чтобы в нем было больше человеческого но ну, это я так к слову мой второй муж виктор тоже не холерик. Он скорее флегматик, смешанный с сангвиником. Учитывая, что я безумный холерик, Виктор для такой нервной особы почти идеальный муж. Меня можно завести с полуворота, его же почти невозможно заставить скандалить. И с моим сыном у него идеальные отношения. Только не говорите, что так не бывает. Иногда бывает. У Виктора был очень неудачный первый брак. Жена ему изменяла и все время скандалила. В общем, он считает, что ему очень повезло во втором браке. Я тоже так считаю. Хотя иногда ловлю себя на мысли, что в молодости мечтала о принце на белом коне. Принца не нашла. Но хорошо, что мой второй муж хотя бы не конь. А то мы часто путаем. Принимаем животное за человека. Лошадей много, нормальных мужиков почти не осталось. Вот мой Виктор — пример нормального мужика. Это очень неплохо. Видела я одного такого принца в Ницце. Лучше б не видела. Аферист и мошенник с принцами нам не по пути. Это я тогда раз и навсегда поняла.